Часть первая. Юность. Мысли без счета захлестывают меня, и словно корабль, с которого убрали весь груз, увлекают в открытое море. Происхождение бетсины, Ранние переживания. Франкфурт, вольный имперский город, в котором короновались государи Священной Римской империи Германской нации – После того, как в согласии с древним обычаем отцы города всякий раз торжественно впускали их в городские ворота, этот Франкфурт в 80-е годы XVIII -го века еще сохраняет средневековый облик. Стиснутые валами здесь стесняться скособочившись узкогрудые с высокими фронтонными башенками дома бюргеров богатого торгового города. обретшего и богатство и славу, как перевалочный пункт для товаров, что везли с севера, юга и запада. теснятся, будто во времена Мериана, полуторастолетиями ранее запечатлевшего Франкфурт на медной гравюре, в благодарность за право гражданства, которое даровал ему город». Мериан Матто Старший, 1593 1650 немецкий художник и издатель. С 1624 года жил во Франкфурте на Майне. Примечание редакции. Конторы размещались в первых этажах, а склады сплошь и рядом под самой крышей. Солнце редко проникало вглубь узких улочек, дворы всего лишь полоски света. Однако состоятельные торговцы уже разбили сады у стен валов, в которых летом устраивают с праздники. Вековая независимость вольного имперского города укрепила самосознание бюргеров. Широкий размах в повседневном быту и терпимость для них естественны. Театры, концерты, домашние занятия искусствами, чтение литературных новинок – все это заполняет будни. Воскресные посещения церкви, маскарады и балы определяют ритм каждой недели и всего года. Кривобокие дома до самой крыши забиты жильцами. Всюду большие семьи, женщины, изнуренные родами, часто умирают молодыми. Да и немалая часть детей в каждой семье обречена рано покинуть этот мир. Жизнь бьет ключом в близком соседстве со смертью. Фривольность позднего рококо отнюдь не исключает благочестия. Бюргеры-лютеране относятся к бюргерам-католикам непредубежденно. И браки между приверженцами разных религий — явление нередкое. От Отщепенцами пока остаются лишь евреи. Улицы, на которой они живут, — истинное гетто. Здесь говорят на идиш и учат ивриту. В отличие от Пруссии времен Фридриха II, здесь еще остается в силе средневековый уклад, отвечающий внешнему облику города. Хотя перемены, которым суждено свершиться спустя 10 лет в фарватере Французской революции, уже готовятся повсеместно. Фридрих II, 1712-1786, прусский король с 1740 года. Примечание редакции. Слишком уж явно взрыхлена почва для потрясений. В «Мангейме» произвели фурор разбойники Шиллера. Его «Фиеско и коварство и любовь» — это драма протеста, подкрепленного вдобавок заявлением поэта «Сцена учреждения этическая». В «Мангейме» произвели фурор разбойники Шиллера. Премьера «Разбойников» на сцене Мангеймского национального театра состоялась 11 января 1782 года. примечания редакциям. Но и утихающие вертеровские страсти также выявили окостенение нравственных понятий, а драмы бури и натиска» возвестили новое социальное самосознание. В 1788 году молодой, но уже много путешествующий по свету убежденный республиканец Георг Форстер становится библиотекарем в Майнце. Споры и замыслы, волнующие как его самого, так и его друзей, скоро захватывают и Гёльдерлина, домашнего учителя отпрыска франкфуртского семейства Гонтеров. Форстер Йоган Георг, 1754-1794, немецкий писатель, революционный демократ. Гёльдерлин Фридрих, 1770-1843, немецкий поэт, жил в доме Гонтеров во Франкфурте-на-Майне в 1795-1798 годах. Примечание редакции. Однако по-прежнему публикации журнала «Франкфуртер Герлерле» Ансайген «Франкфуртские ученые известия» Занимают просвещенных франкфуртских горожан, когда, возвращаясь из своих контор в жилые покои, обставленные просто, но с изяществом, присущим стилю рококо, они погружаются в чтение путевых очерков Кука и забывают провести о народных волнениях во Франции и о торговом договоре Пруссии с Соединенными Штатами Северной Америки. Как и прежде, во Франкфурте на набережной Майна горланят грузчики. Как и прежде, ароматы изюма, фруктов, вина, растительного масла, зерна и кофе парят над тяжелыми гнилостными запахами из грязных сточных канав. Как и прежде, в комнатах, а также на маленьких террасках, на крышах домов, в солнечных уголках дворов и, наконец, в теплице на окраине города выращивают апельсины и розы, мирру и бальзамические гвоздики, керри и гранаты. Широта торговых связей, казавшиеся чем-то привычным и естественным, дарила франкфуртским бюргерам чувство спокойной уверенности, которое долго сопутствовало им в жизни, и даже превратясь в воспоминания, должно было поддерживать их в кризисных ситуациях последующих десятилетий. Купеческое семейство Брентано происходило из термецо у озера Комо. Из знатного рода герцогов Висконти, что в ту пору еще никоим образом не интересовало членов этого семейства, всецело поглощенных коммерции. У коммерсантов Бринтана были все причины в 1698 году основать здесь, в пункте пересечения старых торговых путей, филиал своей фирмы. Петер Антон, его называли также Пьетро Антони или Пьер Антонио, который родился в Термеццо в 1735 году, еще в молодости возглавил франкфуртский филиал, разместившийся в доме у «Золотой пуговицы», а в 1771 году по договоренности со своими братьями превратил этот филиал в самостоятельное предприятие. Пьер Антонио был женат на своей двоюродной сестре в Альпурге Паули Гноссо. Родив ему шестерых детей, она в 1770 году умерла. Неудивительно, что оптовый торговец Брентано, человек чрезвычайно занятый, трирский тайный советник и резидент вольного имперского города Франкфурта, начал помышлять о втором браке. Он посватался к Максимилиане, старшей дочери трирского канцлера Георга фон Ларош и его супруги Софии. Софи фон Ларош, которую под именем Дорис прославил Вилланд, еще более известный как автор чувствительных романов, словом, истинно литературная дама охотно приглашала в свой дом в Эренбрайштейне, молодых, но уже знаменитых людей того времени. Ее дочь Максимилиана, по прозванию Макси, едва расставшись с детством, успела пленить молодого Гете, который после бегства от Шарлотты Буф гостил в доме канцлера. Був Шарлотта, 1753-1828, близкая знакомая Гёте, в 1772 году, семьдесят третьем стала одним из прототипов главной героини Лотты в страданиях юного Вертера. Примечание редакции. Нет чувства более приятного, писал он впоследствии в 13-й книге Поэзии и правды об этой встрече, чем зарождение новой страсти в то время, как старая еще не успела угаснуть. Так при заходе солнца мы с удовольствием видим луну на противоположном краю неба и радуемся двойному сиянию небесных светил. Братья Якоби Гердер и Мерк тоже были в восторге от Максимилианы. Однако ее выдали замуж за коммерсанта Брентано, должно быть по настоянию матери. Ведь папаша Ларош, хоть и не жаловал сентиментальность, слыл человеком добродушным, наделенным приятным чувством юмора, Словом, вряд ли он стал бы печься о материальных интересах дочери с таким же упорством, как это делала ее мать. Братья Якоби, Фридрих Генрих, 1743-1819, немецкий философ, президент Баварской академии наук, Иоганн Георг, 1740-1814, немецкий поэт, примечание редакции. В любом случае, следовало бы задуматься над тем, отчего София фон Ларош, в свое время достигшая блистательного успеха как автор романа «История Фрейлин Штернгейм», этого прочувствованного гимна «Свободе любви», велела обеим своим дочерям выйти замуж за солидных, обеспеченных людей. Разумеется, это не только проливает свет на положение женщин в тогдашнем обществе, но и позволяет предположить, что Софи, будучи великосветской дамой, не желала и помыслить о таком рискованном шаге, как брак с поэтом или художником. Максимилиана не получила возможности проявить свои дарование. В большом мрачном доме на Зантграссе вдвоем с мужем, который был старше ее на 19 лет, и поначалу даже запретил ей продолжать по-соседски непринужденные знакомства с Гёте, она была попросту несчастна. Оправилась она от своей подавленности, Лишь когда пошли дети, однако частые роды изнурили хрупкую молодую женщину. Почти ничего не знаем мы о ней. В памяти Беттины, родившейся 4 апреля 1785 года, Беттина была седьмым ребенком из двенадцати детей Максимилианы, сохранился ее прекрасный, хоть и смутный образ, будто картина, которой восхищаешься издалека. Странным образом... Дата рождения Беттины долгое время оставалась предметом споров. Дело в том, что на могиле писательницы в Випперсдорфе указана дата 4 апреля 1788 года, да и сама Бетина, как истая женщина, на склоне лет не всегда точно указывала свой возраст. Однако еще Людвиг Гайгер, даже без знакомства с большим эпистолярным материалом, доступным нам ныне, доказал, что эта дата — исходившая также от Германа Грима и Ренхольда Штайга, имеет своим источником ошибку, допущенную при записи в церковной книге. Разумеется, сказанные всего лишь обычные замечания на полях. Тем не менее, уже один этот факт характеризует трудность задуманного предприятия рассказать о жизни Бетсины. Ведь в ее собственных романах в письмах, где она наперебой поправляла первоначальные даты отправлений, ее жизнь и неизменно открывается нам будто... в слегка искривленном зеркале, а в суждениях современников она и вовсе предстает такой противоречивой, словно кто-то намеренно стремился укрыть ее от любопытства посторонних. Гердер Иоганн Готфрид, 1744-1803, немецкий философ и писатель, крупнейший теоретик бури и натиска. Мерк Иоганн Генрих, 1741-1791, видный представитель бури и натиска. друг и наставник молодого Гёте. Гайгер Людвиг, 1848-1919, немецкий историк культуры, автор книги История немецкого гуманизма, 1882, перевод на русский язык 1899. Грим Герман, 1828-1901, сын Вильгельма Гримма, Муж Гизелы, дочери Беттины и Ахима фон Арнем, немецкий искусствовед. Примечание редакции. О девочке, которой при крещении дали имя Элизабет Катарина Людовика Магдалена, нам известно немногим более того, что впоследствии поведала в своих письмах сама Беттина. Так она рассказывает, будто бы Гёте, которому уже давно было вновь разрешено бывать в доме Брентану, навестив Максимилиану, взял новорожденную Бетсину из ее рук и из глубины мрачной комнаты вынес ребенка к окошку. Стало быть, Бетсина вроде бы впервые увидела свет благодаря поэту, не говоря уже о том, что в первые дни после рождения дети вообще еще не могут видеть по-настоящему. Кто скажет, а не приключился ли этот эпизод? о котором кто-то поведал Беттине с какой-либо другой из дочерей Максимилианы? Где тут граница между желаемым и действительным? И насколько важно эту границу определить, чтобы понять чью-то жизнь? Да и что остается человеку от младенчества, как не череда смутных образов и картин? Позднее, когда Беттина пыталась рассказать о своем детстве брату Клеменсу, она сразу выбрала сказочную интонацию. Жила-была девочка, у которой было много братьев и сестер. Моложе ее были только Лулу и Милина, а все остальные много-много старше. И среди всех этих имен она почти сразу же выделила имя своего сводного брата от первого брака отца, Горбуна Петера. Не занятый в конторе и по слабости здоровья нигде не учившийся, он отдал свою любовь маленькой Бетсине. Он брал ее с собой в домовую башню, вдвоем они кормили голубей и кур, а в крохотном садовом уголке двора Петр соорудил для сестренки фонтан. В сочельник, загородив ее от любопытных глаз большой муфтой, он тайком проводил Беттину в церковь. День за днем он рассказывал ей сказки и учил одолевать лестничные ступеньки, но братец этот умер, когда Беттине было всего три года. Она видела, как он упал с лестницы, а позже ей сказали, что его уже похоронили. Смерть эта потрясла и повергла в ужас ребенка. О гробах, похоронах, о небытии как таковом девочка продолжала размышлять и после смерти знакомой женщины, друга дома, у чьей постели ей часто доводилось играть. А на другой год по весне ей уже пришлось идти за гробом собственной матери, чтобы потом возвратиться в объятый ужасом родной дом, по которому в бессильном горе метался отец. Прежде мать всегда посылала к нему ходатаем Бетсину, когда речь шла о каких-нибудь мелких просьбах, потому что он не мог устоять перед ласками и задором девочки. Теперь же Бетсина на цыпочках кралась к нему в комнату, освещенную лишь светом уличного фонаря, и, ручкой закрыв ему рот, молила отца умерить свои стоны. При этом она так пылко обнимала его за шею, что его горе разряжало с рыданиями, и он на ломанном немецком языке желал ей стать такой же прекрасной и доброй, как ее мать. Это было его отцовское благословение. Такую трогательную сцену Беттина впоследствии пишет со всеми подробностями и со всей присущей детям самовлюбленностью, Однако детская память не обманывает, да и всякое раннее воспоминание неизбежно отводит главную роль самому рассказчику. Беттине было всего восемь лет, когда умерла ее мать. Высокий дом с нависающими друг над другом этажами остался в ее памяти чем-то вроде лабиринта. Ведь Беттину вместе со старшей сестрой Кунигундой, ласкательно именуемой Гундой, и младшей Лулу Тут же отправили в монастырь Урсулинок во Фрисларе, где был пансионат, в котором воспитывались 24 девочки из знатных семейств. Вскоре к ним присоединилась и самая младшая сестренка Мелина. Годы, проведенные во Фрисларе, оказались счастливыми. Впрочем, Беттина уже тогда была дотошным наблюдателем. Впоследствии она вспоминала суровые зимние утро в часовне и совсем особую немую тоску монашек по возвращении в кельи, ведь только что их в едином порыве объединяло пение, рассказала Беттина и о смерти матери келарницы и пчеловодке за работой в саду. Престарелая монахиня всегда уделяла девочке особое внимание. Даже ее тихая смерть была чуть ли не благостна. Это она терпеливо учила ребенка сеять, сажать растения и за дня в день ухаживать за грядками и радоваться этой работе в монастырском саду, радоваться тихому годовому ритму, расцвету и увиданию, всему тому, что Беттина любила до конца жизни. Беттина разделяла веселье учениц и молодых монахинь, но любила и бродить в одиночестве по садам, уступами спускавшимися вниз, и выцарапала свои инициалы на стволах лип, ведь дети этого возраста собственнически гордятся своим именем. Училась преодолевать свой страх перед обитательницами ульев. Девочке нравилось петь в монастырском хоре, нравилось звонить в колокол. Созывая всех на молитву, временами ей давалось такое поручение. Очень тщательно выполняла она тонкую рукодельную работу, которую задавали ученицам. пьянили ее всякий раз веселые суета и пляски на сборе урожая и хмеля, когда молодые послушницы приносили стебли в охапках. Уже на склоне лет в своей книге «Разговоры с демонами» Бетсин вспоминала ягоды, росшие в монастырском саду, светлый и кислый крыжовник, зернышки которого становятся видны, если подержать ягоду против света, они будто монахини в своих кельях. Образ этот вновь подтверждает светлые воспоминания о фрицларских годах. Первые из сохранившихся доныне писем бетины адресованы старшим сестрам и отцу. Все они нарочито короткие, и непосредственно списавший нисколько не отдает манерностью. Девочка горячо интересовалась жизнью сестер, советовала им почаще посещать балы, корила их за то, что они ленились ей писать. Ныне часто цитируют письмо, опубликованное Беттины в книге о Гюндероде. Милый папочка, ничегошеньки, левую руку просунула сквозь жабо на папочкино сердце, правой обвела папочкину шею, а без рук я писать не могу. Ваша милая дочка Беттина». И тут же нарисованы две руки. Рассказывает, будто отец всегда носил это письмо с собой. Даже на смертном одре оно было при нем. а смерть настигла его в марте 1797 года. Человек этот, не лишенный обаяния, хоть и чрезвычайно вспыльчивый, знал в жизни одну только работу. Он часто расхаживал по комнате взад-вперед и с усилием декламировал итальянские стихи. Сцена эта слегка отдавала гротеском, ведь после смерти Максимилианы этот патриарх, давший жизнь двум десяткам детей, вновь оказался в положении жениха, вынужденного искать для себя спутницу жизни. Должно быть, Беттина, этот обаятельный и доверчивый ребенок, изумляла его. Смерть его, однако, не стала потрясением для Беттины, в ту пору находившейся во Фрицларе. К тому времени она впервые свыклась и примирилась с мыслью о небытии. Может, уже тогда обрела она ту удивительную стойкость, с какой впоследствии всякий раз переносила удары судьбы от того, что ей было дано естественным образом, свободно, без всяких помех, испытать себя в переживаниях. В мае 1797 года французы под командованием генерала Оша заняли Фритцлар. Возникла необходимость срочно перевести Беттину, Лулу и Мелину во Франкфурт, где их сводный брат Франц его молодая жена Антония, дочь австрийского статс министра Мельхиора фон Беркенштока, отныне намеревались заменить осиросевшим девочкам родителей. Франц с трогательной душевной щедростью заботился о младших сестрах, и в последующих жизненных испытаниях также по-отечески пёкся о них. Все же в его большом доме, где беспрерывно сновало взад и вперёд уйма служащих фирмы, дети не доставало покоя. и потому младших дочерей Максимилианы решили отправить в Оффенбах под крылышко бабушки. Третья жена Петра Антона вскоре после его смерти вдвоем со своим единственным сыном, оставшимся в живых, покинула дом Брентану, сохранив, однако, дружеские отношения со всем семейством. А Овдовевшая в 1788 году София фон Ларош вместе со второй своей дочерью, разведенной и бездетной тайной советницей имен, жила в Оффенбахе, в доме, в свое время купленном Петером Антоном Брентано, для тестя и тещи. Этот дом, названный его хозяйкой Гриленхютте, хижина для сверчков, был подобный ее прежнему дому на Рейне, всегда открыт для гостей. «Благословите меня на умелое воспитание трех младших моих внучек, которые в конце этого месяца приедут ко мне». писала София фон Ларош в начале июля 1797 года своему дармштадтскому приятелю Петерсону. Три маленькие девочки, должно быть, внесли немалое беспокойство в ее жизнь на склоне лет, и то, что она без всяких колебаний готова была посвятить себя их воспитанию, делает ей честь. Это очень живая натура. «Правда, в этой женщине сильно чувствуется актриса, да и вообще она мало напоминает мой идеал патриархини, но человек она необыкновенно интересный, и в доме у нее мне очень понравилось», — писал о ней Савиньи, в 1799 году впервые познакомившись с Софи у Виланда в Османштетте.